Перейдем на ты. Я Лена. Валя, кисло сказал доктор Насатов. Ему было не до компании. Зачем же он приперся? подумал Игорь. Еще анекдот не унимался, Димон. Парень и девка лежат в постели. Двенадцать ночи. Парень такой: Иришка, можно? Имена-то выбирай, деланно грозно предупредила Ирина. Да ладно, тебе все ништяк! отмахнулся Димон и придвигаясь к Ирине поближе. Короче. Два ночи. Парень такой. Иришка, можно? Она молчит. Пять утра. Он такой. Иришка, можно? А она ему. Ладно, слазь. Димон незаметно ущипнул Ирину. По рукам дам. Да ты чего, хмыльнулся Димон. Говоришь, как моя жена. Ты женат, изумилась Ирина? Собираюсь, горячо заверил Димон. Ирина покраснела от досады и удовольствия. Таких женихов, как ты.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 За жигулями догорел закат, над Волгой стемнело, и в салоне зажгли свечку. Маленький желтый огонек отразился в каждом окне, блестящем и черном. По низкому потолку плескало отцветами, когда трамвайчик чуть покачивался на уже бессильной волне от прошедшего вдали теплохода. Захмелев, Димон приобнял Ирину и бубнил ей в ухо: «Палча на пенсию через два года. Ему вообще ничего не надо, а я судно как Бог знает."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 Есть? Э, нету. Т Туда нельзя, мялся Валентин Сергеевич. У меня там больной ребенок в палате, лучше покурим. Я с тобой, быстро подхватилась Лена. Валентин Сергеевич, а за ним и Лена протиснулись между столом и диванчиками и направились к лесенке наверх. Ирина проводила их взглядом. Че ж ты Ленку проворонил? Со смешкой спросила она у Игоря. Отбили девку у лопуха. И Игорех-то не лопуха! хотнул Димон.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 «Выйдет», — спокойно возразил Игорь.